Глава четвертая. Дилан. За д о л г о до этого. Теплый ветерок дул мне в лицо, когда я увидела маленькую фигурку, сидящую под гигантской секвойей. Джейс Ковингтон. Все дети играли во время перемены, и только он один, как всегда, сидел в одиночестве. Я думала, так он избегал людей, поскольку был новеньким, хотя перевелся в нашу школу довольно давно, почти в конце пятого класса. Поэтому странно, что он здесь уже почти два месяца и до сих пор ни с кем не подружился. Не то, чтобы я его осуждала. Я всю жизнь живу в Ройал м е н о р и до сих пор до конца не адаптировалась. Я не уверена, что вообще когда-либо адаптируюсь. Мой психотерапевт сказал моему отцу, что я такая закрытая и нелюдимая, потому что у меня слишком рано умерла мама. По ее словам, из-за потери близкого человека мне трудно общаться с кем-либо. Она не права. Я прекрасно общаюсь с другими. Ну, до тех пор, пока не начинаю сильно сближаться с кем-то. Ведь чем меньше ты чувствуешь к человеку, тем менее болезненно сможешь пережить его уход из твоей жизни. Мне было немного не по себе, но я все же решила подойти к нему. Уже начала приближаться, но вдруг остановилась. Может быть, мне не стоило туда идти. Ему было вполне неплохо в компании лишь самого себя. Что можно понять, ведь я сама люблю одиночество. Мое сердце сжалось, он выглядел таким грустным, таким одиноким среди кучи детей на детской площадке. Надо оставить его в покое, но я не могла. Было нечто о п а с н о загадочное в Джейсе Ковингтоне. Он как ежик, который выставил наружу свои иголки, словно предупреждая других не подходить слишком близко. И большинство людей действительно обходили его стороной, боясь уколотца. Но я все равно хотела подойти, потому что была таким же ежиком. Мне было интересно, какой союз сможет выйти из двух одиноких нелюдимых ежиков. И вот я зашагала к нему с высоко поднятой головой. Джейс еще не знал, что ему суждено было стать моим лучшим другом, моим единственным другом. Привет. Я скрестила руки, ожидая ответного приветствия, но так его не услышала. Я Дилан. Тишина. Значит, я вышла из своей зоны комфорта, подошла к нему, стояла перед ним, распинаясь, а он просто игнорировал меня. Меня это взбесило и я топнула ногой. Это очень грубо с твоей стороны. По-прежнему никакой реакции. Я злобно посмотрела на него. Окей, давай попробуем сначала. Привет, меня зовут. Я знаю, как тебя зовут. Его темные задумчивые глаза устремились в мою сторону. И сквозь хмурую гримасу слегка пробивалось нечто похожее на улыбку. Господи, пожалуйста, улыбнись наконец, а то у меня уже коленки начали трястись. На его лице читалась некая настороженность. Что тебе нужно, Дилан? Я недоумевала, что же ему ответить. Ничего. Можно присесть. Признесла о я, показывая на место рядом с ним. Нет. Он нахмурил лицо. Уходи. Подойти к нему все же б ы л о ошибкой. Я уже собиралась в е р н у т ь с я в свое тихое укромное местечко у забора, когда он заговорил. Подожди, я передумал. Он передумал? Я повернулась к нему лицом. Поздно? Может быть, я уже не хочу сидеть с таким грубияном, как ты. И тут произошло это. Его лицо наконец расплылось в улыбке, демонстрируя миру милейшие ямочки на щечках. Мое сердце застучало как бешеное, словно готовое вырваться из груди. Как т а к о й милашка может быть таким жестоким? Это же абсолютный парадокс. Тебе сколько? Шесть? Кто вообще говорит г р у б и я н Я села рядом с ним. Я не позволю своему новому лучшему другу издеваться надо мной. Ну я говорю. И тут я засмотрелась на непонятную тестообразную штуку, лежащую у него в ланчбоксе. Что это? Как по щелчку милейшая улыбка исчезла с его лица. А взгляд снова стал задумчивым. Мы дружим всего несколько секунд, а я уже успела облажаться. Ты не обязан говорить мне. Это качори. Качори – острая жареная закуска, происходящая с индийского субконтинента и распространенная в местах с индийской и другой южноазиатской диаспорой. Он сказал это так тихо, что я еле-еле его услышала. А что это такое? Он пожал плечами. Просто какая-то штука, которую раньше готовила мне моя мама. Использование прошедшего времени в этом предложении должно было показаться странным, но не для меня. Мне это было д о ж у т и знакомо. Однако я не хотела думать о худшем, пока не знала наверняка, почему она перестала его готовить. Этот вопрос словно повис в воздухе между нами, и я тут же пожалела о том, что задала его. Я по себе знаю, как это раздражает, когда люди начинают спрашивать о моей маме. Как тяжело им объяснить, что ее больше нет, что она не вернется. Это все равно, что разодрать болячку, которая никогда не заживет. Извини, прошептала я, хотя извиняться бессмысленно. Извинения никак не смогут вернуть человека обратно. Прости, что я извинилась. Моя мама, она умерла, когда мне было восемь. Его глаза устремились на меня. Со временем становится легче. У меня в горле будто застрял к о м о к На мгновение я перестала дышать. Это такой трудный вопрос, и я не знала, как на него ответить, чтобы не сделать ему еще больнее. Возможно, мне нужно было сказать ему то же самое, что мне сказал отец, что моя мама ангел на небесах и что она всегда будет рядом со мной, несмотря ни на что. Но тогда бы я соврала. Потому что ее нет рядом со мной и никогда не будет. Ее больше никогда не будет рядом. Нет. Он кивнул и прежде чем я успела что-то сказать, он выбросил свой к о ч е р е на землю и потоптался по нему. Я не понимаю, как вчера она еще была здесь со мной, а сегодня ее уже нет. И он снова начал топтаться по земле, превращая оставшиеся от кочеремесива в крошки. Почему Бог сначала дает нам близких людей, а потом забирает их? Я хотела бы знать ответ, но, к сожалению, не знала. Поэтому единственное, что я могла сделать, пережить это вместе с ним. Его боль моя боль, и даже если я не могу ему помочь, то пусть он хотя бы знает, что не одинок. У него есть друг. Нравится это ему или нет. Мой отец плачет по ночам. Я кивнула в ответ. Мой отец тоже плакал по ночам. Он думает, я не слышу, как он плачет, но это не так. Он замолчал и посмотрел на меня. Как мы должны это пережить, если даже у него не получается? Не дожидаясь ответа, он вскрикнул и начал топать по земле еще сильнее. Я последовала его примеру. Через мгновение от к о ч е р и уже почти ничего не осталось. Тебе нравятся видеоигры? резко спросил он. Я пожала плечами. Вроде бы да. У меня есть приставка. Обычно я играю со своими братьями Лиамом и Коулом, но думаю, ты можешь поиграть с нами как-нибудь. Я хотела принять его неожиданное предложение, но прежде мне нужно было узнать кое-что важное. Какая музыка тебе нравится? Музыка для меня своего рода терапия. Если Джейс слушает какую-то ерунду, то наша дружба долго не протянет. Рэп. Я расстроилась. Я могу слушать только нескольких исполнителей. А большинство великих музыкантов этого направления и вовсе уже нет живых. А р о к Он немного задумался, а затем сказал: Бывает, иногда слушаю. Иногда? Я сморщилась. Все-таки хорошо, что мы теперь друзья. Я направлю его на верный путь и научу слушать хорошую музыку. Я потянулась к его руке и крепко сжала ее. Не беспокойся, Джейс. Все будет хорошо, я рядом. Я помогу тебе.